Глава 1 Дефициты. Что такое дефициты, почему они есть у всех, как влияют на здоровье, симптомы. Какие проблемы беспокоят практически всех моих клиентов и клиентов компании «Про здоровье»? Хроническая усталость, отсутствие энергии, проблемы с кожей, выпадение волос, дискомфорт после приема пищи. Казалось бы, это не заболевание в прямом смысле этого слова, но и здоровыми наши клиенты себя не считают. Даже Всемирная организация здравоохранения дает следующее определение – здоровье – состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов. Почему возникают такие симптомы и что с этим делать? Современное питание, несмотря на имеющееся разнообразие и неограниченный доступ к продуктам, приводит к большим дефицитам. Может быть не только дефицит витаминов, минералов, как многие привыкли думать, но и макронутриентов, белков, жиров и углеводов. И именно они играют первостепенную роль наравне с состоянием нашей системы пищеварения. Недостаточное количество жиров в рационе или их плохое усвоение из-за проблем с желчным пузырем однозначно приведет к дефициту жирорастворимых витаминов А, Д, Е, К. Выдержка из статьи на сайте Роспотребнадзора. В настоящее время в России, где фрукты и овощи почти круглый год считаются деликатесом, только у немногих людей питание может быть сбалансированным. Анализ питания населения позволяет характеризовать его как кризисное в отношении обеспечения микронутриентами – дефицит витаминов, минеральных и биологически активных веществ. Сегодня Россия занимает одно из последних мест в мире по потреблению микронутриентов. Помимо недоступности в течение года овощей, зелени, ягод и фруктов, существуют другие причины, почему сейчас практически каждый человек испытывает нехватку полезных веществ. Пищевые ограничения, диеты, веганство, сыроедение и так далее. Однообразный несбалансированный рацион, авитаминоз почвы, переработанные продукты. Заболевания желудочно-кишечного тракта, хронические и аутоиммунные заболевания. Возраст, стресс. Об этом в последней главе. Дефицит витаминов и минералов может не проявляться очень долго. Симптомы могут быть незаметны до тех пор, пока дефицит не станет критичным. Например, недостаток железа очень сложно определить, пока он небольшой. Но когда появляются головокружение, тахикардия при занятиях спортом, нарушения менструального цикла, выпадение волос, по анализам вы увидите уже очень глубокий железодефицит или анемию. Можете найти QR-коды в PDF-приложении и определить состояние своего здоровья и скрытые предрасположенности к заболеваниям. Но все-таки чаще недостаток витаминов и минералов дает о себе знать заранее, определенными признаками, как едва заметными, так и очень явными. Если вы не знаете симптомов, с помощью которых организм кричит нам о дефиците чего-либо, то, скорее всего, не сможете их различить, а если и сможете, то непонятно, что с этим делать. Недостаток макро- и микронутриентов может и не проявляться сразу в виде болезни, но в любом случае будет крайне негативно влиять на здоровье, так как эти вещества являются необходимыми компонентами биохимических реакций в организме и важны для правильной работы каждой клетки и органа. К сожалению, сейчас принято обращать внимание на здоровье, когда болезнь уже проявила себя. Мы идем к врачу за назначением лечения которая, скорее всего, уже будет подразумевать прием фармакологических препаратов и, крайне редко, коррекцию питания, восполнение дефицита веществ и изменение образа жизни. Наблюдение из практики Очень многие клиенты компании «Про здоровье» приходят с диагнозом гипотиреоз. Практически все наблюдаются у эндокринологов и принимают гормоны щитовидной железы для нормализации тиреотропного гормона – ТТГ. Есть ли рекомендации по питанию, дефицитам, коррекции стресса, сна, образа жизни? В большинстве случаев – нет. Но ведь в большинстве случаев именно эти факторы являются первопричиной нарушения работы внутренних органов. Щитовидная железа помогает нам справиться со стрессом и различными раздражителями. Это важнейший орган, необходимый для адаптации организма ко всем происходящим изменениям. Достаточно вспомнить об огромном значении работы щитовидной железы женщины в период беременности. Заболевания щитовидной железы являются стрессовым фактором для развития интеллекта будущего ребенка. Наша щитовидная железа мгновенно реагирует на появление любого раздражителя. Однако, если в начале воздействия происходит повышение функции щитовидной железы, то при затяжных стрессовых ситуациях угнетение ее нормальной деятельности. В результате стресса замедляется обмен веществ. Когда функция щитовидной железы нарушается из-за стресса, уровень триотиранина Т3 и тироксина Т4 снижается. Только лишь один стресс не вызывает заболевания щитовидной железы, но значительно ухудшает состояние, а в совокупности с проблемами желудочно-кишечного тракта и дефицитом полезных веществ приводит к развитию гипо- или гипертиреоза Помимо стресса, важнейшее влияние на работу щитовидной железы оказывает состояние системы пищеварения, о которой мы будем в этой аудиокниге говорить много и подробно. От того, как функционирует желудочно-кишечный тракт и какой у вас рацион, зависит наличие или отсутствие дефицита важнейших элементов, участвующих в работе щитовидной железы, таких как аминокислота тирозин, витамины B1, B2, B6, витамин C, витамин D, йод селен, цинк, железо. Большая часть этих веществ усваивается в первую очередь благодаря соляной кислоте в желудке. Подробно разберем во второй главе. В последние годы состояние кишечника и микробиоты были исследованы в отношении развития многочисленных хронических заболеваний от ожирения до экземы, депрессии и астмы. Подробнее об этом расскажем во второй главе. Конечно же, микрофлора оказывает сильнейшее воздействие на эндокринные органы, такие как щитовидная железа. О факте нарушения кишечной флоры с последующим нарушением функции щитовидной железы впервые было сказано еще в начале 1900-х годов, задолго до того, как появились термины микробиота и микробиом. Почему важно знать о своих дефицитах? 10 лет назад лишь единицы проверяли наряду с базовыми показателями лабораторной диагностики уровень витаминов и минералов. Было не так много исследований и данных об их влиянии на работу организма и развитие болезней. И не было возможности сдать анализы по своему желанию. Сейчас каждый, кто заботится о своем здоровье, имеет возможность сдать анализы и оценить уровень дефицитов. На это мне всегда возражают. А вы, Ксения, знаете, сколько стоит сдать анализы? Знаю. И это исключительно ваша ответственность – спланировать бюджет таким образом, чтобы раз в год проверить состояние своего здоровья. И я об этом говорю каждый раз на своих лекциях. Приучайте себя и учите своих детей заботиться о себе, ведь это важно для нас самих. Да, сейчас пока такой уровень осознанности, что на джинсы и косметику денег не жалко, а на своем здоровье мы экономим. Но все меняется. Мы со своей командой прилагаем для этого большое количество усилий и на бесплатных вебинарах от компании «Про здоровье», и на нашем YouTube-канале, и посредством аудиокниги, которую вы сейчас слушаете. QR-код на YouTube-канал «Ксении Черной» вы найдете в PDF-приложении. Сейчас есть огромное количество исследований, доказывающих, что недостаток отдельных витаминов является фактором развития серьезных заболеваний, таких как атеросклероз, гипертония, инфаркт, инсульт, ожирение, сахарный диабет второго типа, остеопороз, аллопеция, подагра, аминорея, бесплодие. И это еще далеко не полный список. Если мы говорим о первопричинах большинства заболеваний и преждевременного старения, то речь идет об избытке свободных радикалов в организме и окислительном стрессе. Наряду с питанием, стрессом, приемом лекарственных препаратов, употреблением алкоголя, именно дефицитные состояния играют огромную роль в развитии окислительного стресса. В данном случае мы поговорили об уже имеющихся серьезных заболеваниях и последствиях, но ведь предшественниками этих болезней являются неприятные симптомы, на которые мы не обращаем внимания и считаем нормой. Давайте посмотрим на основные симптомы дефицита витаминов и минералов, чтобы вовремя провести диагностику и не доводить организм до серьезных заболеваний. Симптомы дефицита важнейших витаминов и минералов. На программе «Практическая нутрициология» каждый участник получает большой справочник по витаминам и минералам, в котором подробнейшим образом рассмотрен каждый микроэлемент. Признаки избытка и дефицита, оптимальные показатели, продукты питания для восполнения дефицита, продукты, мешающие усвоению. Основная цель разбора симптомов – это преждевременное их устранение с целью не допустить развития заболеваний. Далее я говорю только лишь о части витаминов и минералов и их важнейшую роль в поддержании здоровья. Каждый микроэлемент играет решающую роль в процессе развития болезней, лечить которое только лишь с помощью лекарственных препаратов неэффективно. У организма должен быть ресурс для восстановления и производства необходимых для него биохимических реакций. Итак, можем выделить следующие признаки дефицита витамина А сухая кожа, гусиная кожа, сухость слизистых, глаза, нос, влагалище, бороздки и трещины на ступнях, сухие волосы. Последствия довольно серьезные. Низкий иммунитет, куриная слепота, акне, проблемы со слизистой желудочно-кишечного тракта, бесплодие, выпадение волос. Вот что вы заметите при дефиците витамина D. Хроническая усталость, депрессия, нарушение менструального цикла, частые ОРВИ, ОРЗ, боли в суставах, проблемы с зубами, кариес, разрушение, плохая память. Последствия следующие. Высокий риск переломов, остеопороз, медленный рост у детей, деформация костей, мышечная слабость, выпадение волос, риск рассеянного склероза, низкий иммунитет. Не забываем и про B12, признаки дефицита которого – это в основном раздражительность, плохая память, бледный язык, бледная кожа, низкая концентрация внимания, анемение и покалывание рук и ступней, боли в пояснице, синдром дефицита внимания и гиперактивности. Из последствий – атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, болезни желудочно-кишечного тракта, потеря памяти, анемия, деменция. Если вам не хватает железа, то вы точно столкнетесь с усталостью, вялостью и апатией, выпадением волос, бледностью слизистых, извращением вкуса, желание грызть мел, песок, глину, тахикардией, головокружением, заметите хрупкость ногтей, гладкость и яркость языка, ощущение сжения во рту. У вас, скорее всего, будут холодные руки и ступни, а также может проявиться ранняя седина. А последствия такие – анемия, аминорея, бесплодие, депрессия, аллопеция, низкий иммунитет, гипотиреоз, потеря памяти, диффузная потеря волос. Нехватка цинка чревата частыми ОРВИ-ОРЗ, плохим аппетитом, потерей вкуса, нарушением восприятия запахов, белыми пятнами на ногтях. Как результат – задержка полового созревания, половая импотенция, бесплодие, угревая сыпь, депрессия, психическая отстраненность. Без магния тоже никуда. Его дефицит опасен судорогами, проблемами со сном, раздражительностью, нервозностью, напряжением, высоким давлением, болями в костях, тахикардией, аритмией, подергиванием глаз. Может привести к паническим атакам, бессоннице, болям в груди, гипогликемии, предминструальному синдрому, мышечным спазмом. И, наконец, нехватка йода. Головные боли, усталость, отечность, частый кашель из-за мокроты, узлы в щитовидной железе, зоб. Из последствий мигрень, гипотиреоз, избыточный вес, кисты, бронхит, астма. Лабораторные референсы. В нашей стране не принято проводить обязательный хотя бы ежегодный чекап организма. Именно систематическая проверка лабораторных показателей дает возможность корректировать рацион и состояние организма, не дожидаясь проявления болезни. И здесь мы встречаемся с двумя основными видами сопротивления – планирование расходов на анализы и интерпретация самих результатов. Я вижу одной из своих задач – повышение уровня осознанности в отношении своего здоровья. На каждой лекции, вебинаре мы пытаемся донести мысль – нужно обязательно планировать в годовом бюджете сумму на базовое обследование организма. Тем более, в нашей стране большую часть анализов можно сдать бесплатно по ОМС – обязательное медицинское страхование – в районных поликлиниках. Не все об этом знают. Специфика проблем ранней диагностики болезней и отклонений заключается именно в несознательном отношении к здоровью. Оно воспринимается как данность, а ведь наше здоровье нуждается в таком же внимании, как и все остальные сферы жизни. А выявить дефицитное состояние еще до появления первых симптомов – это возможность не допустить прогрессирования заболевания и не дать болезни перейти в хроническую стадию. Вторая проблема заключается в неуверенности в правильной интерпретации результатов. Многие смотрят на референсы показателей лабораторий и ориентируются именно на них. Почему это не всегда отражает оптимальное значение с точки зрения здоровья? Референсные значения – это диапазон средних значений показателя при массовом обследовании относительно здоровых людей. Референс устанавливается по результатам измерения показателя у группы людей. Они отбираются по полу, возрасту и, возможно, по другим признакам, от которых может измениться именно этот показатель. Референс не всегда является нормой. Иногда из-за индивидуальных особенностей организма нормальными для человека могут считаться результаты, которые выходят за границы референса. Каждое исследование проводится на конкретном анализаторе с применением конкретного реагента. Поэтому референсы различаются в разных лабораториях. Оптимальные величины лабораторных показателей определяют в ходе опытных клинических испытаний на основании результатов большой популяции здоровых людей, специально отобранных и сгруппированных по возрасту, полу или другим биологическим факторам. Полученные данные приводят к среднему значению, учитывая при этом статистически возможные стандартные отклонения. В связи с этим в лабораторных исследованиях используется именно диапазон. При этом нужно понимать, что референсный диапазон меняется не всегда в лучшую сторону, как в случае с инсулином. А также не всегда быстро, даже при наличии научных исследований, подтверждающих необходимость повышения оптимального значения, как в случае с витамином D. Например, за последние пять лет оптимальное значение витамина D повышаются в зависимости от рекомендаций различных профессиональных международных и российских медицинских сообществ. Российская ассоциация эндокринологов, Международное эндокринологическое общество и так далее, основываясь на результатах последних научных исследований. Если ранее оптимальным показателем было значение витамина D и сохраняется до сих пор в большинстве лабораторий не ниже 30 нанограммов на миллилитр, то сейчас оптимальным считается значение от 30 до 80 нанограммов на миллилитр. Развитие науки, исследования, сопоставления с развитием заболеваний, например, COVID-19, самочувствием, играют важнейшую роль в изменении оптимальных показателей. Важно не закрывать на это глаза, имея симптоматику дефицитов. Итог. Имея дефицитное состояние, мы не можем требовать от организма прекрасного самочувствия, хорошего иммунитета, быстрого восстановления после болезней. Не может быть красивой сияющей кожи, густых шелковистых волос, если большую часть времени каждая клетка голодает. Наше эмоциональное состояние, депрессии, тревога, нервозность зависят не от плохого характера, а от неполноценного питания и сильного дефицита аминокислот, витаминов и минералов. Забота о своем здоровье, предотвращение большинства заболеваний заключается в том, что вы не будете закрывать глаза на свои симптомы и считать запоры нормой. Не все с трудом просыпаются по утрам и имеют хроническую усталость. Изучение своего организма – наша ответственность. В следующей главе мы подробно рассмотрим взаимосвязь дефицитных состояний и системы пищеварения, симптомы, причины, последствия и методы коррекции. Можете ознакомиться с использованными в главе источниками в PDF-приложении.